Клонит ветер деревья, думает она, глядя на рощицу, что росла за часовней, Летят с них красные и желтые поблекшие листья. Такова и моя жизнь, такова и участь моя бестоланная. Пришлось куколем голову крыть, Довелось надевать рясу черную. Иначе нельзя. Родная мать велит, надо покориться, а он-то мой милый, желанный. Чует ли твое сердце, Петенька, что со мной теперь деется? Где уж тут? И думать часть забыл, Хоть бы разок еще на него взглянуть. Да где уж тут? Ты прости, прощай, мой сердечный друг. Ты прости, прощай, голубчик мой, Петенька. Не видаться нам с тобой, не просиживать ночки темные. Ах ты, жизнь моя, жизнь горе-горькая. Сокрушила ты победную мою голову. Исушила ведь его сердце, хоть бы размыкать, чем кручину. Прошла в спальню, и там отворивши шкафчик протянула руку к бутылке с бальзамом. Глава шестая. Посидевший у Бояркиных, побеседовавший с Ираидой, направил Петр Степанович свой путь в Манефину обитель. Отворив дверь заднего крыльца, Марьюшка по синям бежит. Удивилась, стала на месте, как вкопанная. «Какими судьбами?» Черные брови нахмурив и глазами сверкнув, спросила она у Петра Степановича. «Ну что?» — вокруг себя озираешь шепотом, спросил у нее Самоквасов. «Насчет чего?» Насчет казанской ты, что ли, тоже шепотом, тоже чуть слышно, промолвила Марьюшка. Ну да. Знает матушка? Не знает, не ведает, ответила Марьюшка. На Потапа Максимча поворочена. С первого начала то на моего пострела у них дум была. Знает, что с измальства с Васькой приятелем был. Опять же видели его Бояркины, как он с Васькой пешком куда-то пошел. Потом, говорила матушка, ровно бы его непутного в городу видела. У феклиста трактирчика под окном, слышь, сидел. А тут под скорости, как встал Потап Максимыч, свои басни плести, будто по его хотенью то дело состряпалось. Просеньку и толковать перестали. Где он непутный? Что не привез с собой? — Со старыми хозяевами дела он кончает. Нельзя ему теперь отлучиться, — ответил Петр Степанович. — А Фленушка что? — «Ничего», — спокойно промолвила Марюшка. «Постригаться собирается». И я, глядя на нее, прибавила главщица. «Тоскует, слышь, и еще б не тосковать. До кого не доведись, предкой ты жизни». «Тут не то что стосковаться, сбеситься можно», — сердито заворчала Марюшка. «Хуже тюрьмы. Прежде бывало, хоть на беседы сбегаешь, а теперь и туда след запал». «Перепутал всех этот Васька». «Московский посланник, из-за каких там шутов архиереев? Матери ссорятся, грызутся, друг с дружкой не видаются и нам не велят. Удавиться так пору. «Фленушка и то, слышь, руки на себя», — начал было Петр Степанович. Дурила, перебила его головщица. Хлебнула маленько, ну и пошумела. то в самом деле пить зачела? тоскливо спросил Петр Степанович. «А что ж не пить-то?» — на ответ ему Марьюшка. «С эдкой тоски, с эдкой муки, как иной раз не хлебнуть. Тебя бы посадить на наше место, и ты не стерпел бы, и тебе не под силу бы стало». «Можно к матушке?» — помолчав немножко, спросил Петр Степанович. «Спит», — отвечала Марьюшка. «К нам пока мест пойдем. Краль твоя дома». И, взяв Самоквасова за руку, повела его по темным переходам. Распахнул дверь во Фленушкиной горнице, втолкнула туда его, а сама тихим смиренным шагом пошла в сторону. Фленушка сидела у стола, какое то рукоделье лежало перед ней, но она до него не дотрогивалась. Взглянул Петр Степанович, едва узнал свою ненаглядную, похудела, побледнела, глаза до красноты наплаканы. «Здравствуй, Фленушка!» — радостно вскликнул он, — В голосе его слышались и любовь, и тревога, и смущение, и душевные скорби. Руками всплеснула фленушка, стремительно вскочила со стула, но вдруг неподвижно став среди комнаты, засверкала очами и гневно вскрикнула ⁇ Ты зачем? ⁇